Глава 15 Даже вериаты застыли, не в силах сдвинуться с места. Владыка эльфов изменился в лице. Он явно не ожидал, что в их разборке с оборотнями вмешаются мудрые драконы. Три огромных ящера зависли в воздухе. Оценили обстановку. Утробно зарычали, нагоняя на многих суеверный ужас. А уже через пару секунд на земле стояли трое стройных молодых парня с бездонными глубокими глазами – Проникающими в душу. Приветствую тебя, владыка! К одному из троицы подошел грех, склонив перед ним голову. Надеюсь, ты сам оценил обстановку, и теперь мои слова больше не покажутся тебе нелепым вымыслом. Ты прав, теперь я вижу все своими глазами, ровно произнес дракон. В этот момент его взгляд прошелся по всем участникам сбора, остановился на Мелли, затрепетавшей под обзором могучего ящера. «А девочка молодец. Отличную защиту установила». Тепло улыбнулся владыка огнедышащих. «Теперь я могу быть уверен, что мой сын станет самым счастливым вампиром в этом мире». Хохотнул дракон, хлопнув гриха по плечу. Тот едва устоял на ногах. Демон, заслышав слова чешуйчатого, начал пятиться назад, стараясь побыстрее скрыться с глаз. Но уйти ему не дали». Стремительно приблизившись к поглотителю, один из прибывших драконов поднял его за шкирку в воздух и, развернувшись, показал своему правителю. «Вашество, неучтенный демон, поглощающий магию и души. Клейма на нем нет, регистрации тоже. Что делать будем? Прямое нарушение закона». «Ты знаешь, что делать», — равнодушно махнул рукой владыка. И через несколько минут на земле валялся вериат, полностью лишенный магии — В данный момент бывший демон оказался слабее человека. «Один готов, наказание свершилось», — ровно выдал второй дракон, резко оборачиваясь к эльфу. «С этим что делать?» «Ваше Величество, у нас украли тотем, с помощью которого мы вообще существуем. Мы всего лишь пришли договориться о передаче нашей собственности, и мы требуем...» «Что вы делаете?» Ухмыляясь, владыка драконов резко обернулся к ушастому. «Требуете? Хм...» «Довольно смело с вашей стороны. А расскажи-ка мне, первородный, с чего вдруг наёмникам, которым никто не заказывал ваш татем, вдруг приспичило украсть его? Просто так? Им захотелось пошутить с вами». Лириат непроизвольно рыкнул и собрался двинуться вперед, но его мгновенно за рубашку перехватила Мейла, недовольно зашипев. «Уймись. Давай послушаем, что этот гад петь начнет, А уж потом и мы расскажем, как все было. Даже покажем». «Я ради такого случая открою свое сознание», — горячо зашептала девушка. Напарник быстро успокоился, даже усмехнулся, ожидая рассказа ушастого. «Они явились во всеобщий праздник мира. Мы оставили их ночевать, а они украли самое ценное, что у нас было. Именно так напарники наемники отблагодарили нас за гостеприимство», — холодно и уверенно изрек эльф. «Я не спрашивал, как и когда они это сделали». «Я задал вопрос, почему именно у вас они стащили ценную вещицу?» От голоса владыки драконов несколько веток сначала вспыхнули огнем, потом покрылись коркой льда. «Ух ты!» – поразилась Мейла. «Огненный дракон с ледяной магией? А такое вообще возможно?» «Милое дитя, на правах будущего родственника я тебе потом расскажу легенду о совмещении двух противоположных сил, но все это позже». «Пока же мне нужно выяснить многое». Тепло улыбаясь девушке, ответил владыка, но тут же снова нацепил маску надменности и обернулся к эльфу. «Я все еще жду ответа». «Я не знаю. Мотивы и поступки оборотней людей скрыты от меня за семью замками. Видимо, они слишком завидуют нам, вот и покусились на самое ценное». Презрительно посмотрев на напарников, выплюнул слова эльф. «Что ж...» в таком случае поинтересуемся у самих виновников кражи», — усмехнулся огнедышащий. «Мейла, Лириат, подойдите ко мне». Парочка приблизилась. Напарники переглянулись. Мейла предоставила слово принцу, и он начал излагать. «Никакой отсебятины, только голые факты». Пока Лириат рассказывал, Мейла, открыв сознание, демонстрировала владыке, как и что было на самом деле». С каждым словом владыка эльфов сникал все больше. И хотя он не желал верить в свою виновность, считая себя правым, ведь он же хотел обезопасить остальных от черной смерти, значит, делал благое дело, эльф все таки стал немного опасаться. Видимо, его жертву во имя спасения никто не смог оценить. «Вон, как яростно заблестели глаза чешуйчатого, того и гляди, спалит тут все. Как только от закончил говорить, владыка мгновенно обернулся к ушастому, с равнодушным видом созерцавшему окрестности. «И что ты на это скажешь?» На этот раз вспыхнуло целое дерево, мгновенно рассыпаясь пеплом. «Все еще считаешь себя правым, едва не угробив две жизни, сильного мага и наследника оборотней?» «Что такое две жизни по сравнению с черной смертью, которая уже начала распространяться по миру?» Слова эльфа зазвучали для всех кощунственно. Оборотни зарычали, готовые вот-вот наброситься на надменных ушастых и порвать их в клочья. «Верни мне тотем», — протянул руку огнедышащий, оборачиваясь к владыке оборотней. Тот протянул свёрток чешуйчатому. Эльф в этот момент радостно встрепенулся, зато оборотни сникли. А вампир только с усмешкой поглядывал то на одних, то на других. Зная собственного отца, он прекрасно понял... Тот уже что-то задумал, и эльфам явно не поздоровится. они ответят за свою подлость. «Я так и думал, что вы поможете нам вернуть нашу собственность», — самодовольно изрек эльф, делая шаг вперед и протягивая руку. «Ваша, как ты изволил выразиться, собственность вернется обратно, к своему истинному владельцу, который когда-то помог вам выжить в этом мире. Вы не оценили данной щедрости» нарушили закон гостеприимства, подвергли чужую жизнь опасности. Собственно, теперь только от вас самих зависит ваше выживание. Тотем вам больше не принадлежит». С этими словами дракон подкинул сверток вверх, и он мгновенно исчез с глаз. Глаза ушастых наполнились ужасом. Они пораженно переводили взгляд с дракона на своего правителя и обратно, а потом молча развернулись и покинули место встречи. Следом за ними быстро ретировались северяты, пока и на их головы не пала карающая длань мудрого дракона. На поляне остались только оборотни и вампиры. Последние, кивнув оборотнем, взмыли в небо и мгновенно растворились в нем туманом. «Вот и все, правосудие свершилось, все могут быть свободны», озвучил правитель слова своему клану, Снова мгновенный оборот, и звери быстро исчезли с поляны. Только драконы не торопились покидать ее. Да напарники вместе с Грихом и Владыкой задержались. Они видели, огнедышащий еще не все сказал. Дракон разглядывал Мейлу, открыто смотрящую на него. перевел взгляд на Лириата, готового в любой момент встать на защиту напарницы, если это потребуется, на владыку, с легкой усмешкой наблюдавшего сразу за всеми, на гриха, сына той, которую когда-то любил больше жизни и потерял по собственной глупости, о чем сильно жалел. Но возврата к прошлому больше нет. Она исчезла, и никто не смог дать ответа грозному повелителю мудрейших, куда именно. Наконец, осмотрев всех, дракон вздохнул и начал говорить. «Вы двое тоже нарушили закон, совершив кражу в День мира. Потому в наказании должны будете провести две недели у нас». Только владыка оборотней собрался что-то сказать и уже сделал шаг вперед, как чешуйчатый усмехнулся, махнул рукой и тепло успокоил обеспокоенного отца. «Да не переживай ты так. Они всего лишь потренируются в наших казармах, покажут свое умение, может быть, помогут нам в одном щекотливом деле» ничего с ними не случится». «Главное, чтобы дело не защекотало до смерти», — буркнул в ответ обеспокоенный отец. Мейла с Лириатом напротив воспрянули духом. Побывать у драконов, посмотреть, как они живут, чем занимаются, поучиться у них воинским навыкам, да любой бы с ума сошел от радости. И напарники не стали исключением, они уже начали приплясывать на месте. «Я тоже с ними», — заявил Грих, твердо глядя на дракона. «Естественно, а то ненароком уведут твою магичку, а мне смерть сына не нужна», — хохотнул ящер. Грих нахмурился. «Помнится, кто-то отказался от меня. Что же изменилось за последние пятьсот лет? Когда-то ты слышать обо мне не хотел. Многое изменилось», — сожалением вздохнул мужчина. «Я осознал истину, скрытую ранее. Ты действительно мой сын, получивший дар солнцеликова». «Впрочем, обо всем мы сможем поговорить позже. А сейчас нам пора». Попрощавшись с правителем оборотнем, драконы взмыли вверх, крепко держа в лапах Лириата. Мейла и Грих полетели сами. Вампир поднял девушку в воздух, где она смогла поймать попутный поток. Пока летели, Мейла во все глаза рассматривала землю. Сначала они пролетали над землями людей, завороженно наблюдающими за драконами, слишком долго их никто не видел. Мудрые давно не покидали своих земель, потому и вызвали своим появлением такой ажиотаж. Дальше по курсу им встретились горы, чьи верхушки уходили высоко-высоко, под самые облака. Их вершины покрывали белоснежные шапки снега, солнце искрило, переливаясь на снегу, слепило глаза. Мейла зажмурилась и вцепилась для надежности в вампира, чтобы не потерять поток и не свалиться на землю, хотя она и была уверена, упасть ей не дадут, но решила подстраховаться. По горам сновали гномы. Заметив драконов, они приветственно замахали шапками, подпрыгивая на месте и выкрикивая слова радости. Магичка непроизвольно улыбнулась. Чужая радость теплом отозвалась в душе. Пролетев горы, они устремились дальше. Вдруг вдалеке показалась гладь моря, пока оно было спокойно. Лучи солнца освещали гладь, похожую на зеркало. Но стоило ли тунам оказаться на середине, как спокойствие исчезло? Волны стали увеличиваться. Набегали одна на другую. Начался сильный шторм. Несколько суденышек, которым не повезло оказаться в такую погоду в море, старались не попасть под гигантские волны. Они маневрировали, уворачиваясь, но не сдавались. Из глубин показалась мохнатая голова, борода словно из водорослей. Высунувшись почти наполовину туловища перед летунами, предстал сам повелитель морей и океанов. Рядом с ним с любопытством наблюдали за полетом русалки, тритоны и русалы. Их прозрачные голубые глаза, не отрываясь, следили за могучими ящерами. Наконец повелитель морей и океанов поднял вверх свой трезубец, И помахал летунам. В ответ ящеры издали клич приветствия. В тот же момент море успокоилось, и владыка морей скрылся под водой. У Мейлы перехватило дыхание. Она увидела в глубине моря город, хорошо обозначенный в прозрачных водах, и поразилась красоте дворца, состоящего из ракушек. Мимо него сновали разноцветные рыбки. Мейла так засмотрелась, что все-таки едва не упала. Сильные уверенные руки вампира прижали девушку к груди. Магичка улыбнулась. Сердце застучало как бешеное, их губы потянулись друг к другу. Глаза в глаза. Оторваться от темной глубины не было сил. Еще немного, и они бы забылись, растворились в своих ощущениях, но совсем рядом раздался недовольный рык владыки драконов. Описав круг застывшей в воздухе парочки, я щермотнул головой, клацнул зубами, и махнул крылом, призывая к дальнейшему полету. Мэйла мгновенно вспыхнула, румянец залил ее щеки. Она отстранилась от гриха и быстро поймала поток, удаляясь вслед за впереди летящими ящерами. «Ну вот, как всегда, прервали не вовремя», — с сожалением вздохнул вампир. «Папуля, вот не мог ты немного повременить? Такой момент упустил». «Сейчас не время, дай девочке привыкнуть к тебе». — наставительно заметил огнедышащий. — Не торопи события. — Ладно, все равно уже момент упущен, — недовольно отозвался клыкастый. Срываясь с места, он направился за девушкой, готовой в любой момент ее подстраховать. Когда она едва не упала, Гриф впервые испытал страх. Не за себя, за кого-то другого. Впереди показался материк, вокруг которого клубился туман, не давая ничего рассмотреть. Чем ближе Мэйла приближалась тем больший страх вызывало плотное облако. К ней подлетел владыка, провел над девушкой крылом, обдал теплой волной своего дыхания и... мэйло в очередной раз едва не свалилась. Она пораженно открыла рот. Облако исчезло. Сейчас перед ней предстал материк драконов с красивейшим городом на берегу моря. Никаких стен, только высокие дома с куполообразными крышами из светлого камня. Дворец разительно выделялся своей чернотой на фоне белоснежного великолепия. Золотая крыша блестела в лучах заходящего солнца. Внизу сновали люди, точнее, не люди. Парни, мужчины, даже подростки носились по земле в одних коротких штанах с голыми торсами, на некоторых блестели капли пота. Воинов она сразу различила по их могучим торсам, исходящей силе даже на таком расстоянии. Уже при одном взгляде на таких мужчин начинали трястись поджилки. Никто еще до сего момента не вызывал магички такого иррационального страха на уровне подсознания. Летуны приземлились около дворца. Все находящиеся поблизости поприветствовали владыку и его спутников. На Гриха некоторые глянули с радостной улыбкой, а вот на Мейлу и Лириата настороженно. Шатаясь, и едва держась на ногах, напарник подошел к девушке. «Надеюсь, их гастрономические взгляды ими останутся. Мне совсем не улыбается стать пищей для драконов», — тихо прошептал он, низко склонившись к напарнице. «Мы оборотнями не питаемся, а вот магички вполне в нашем вкусе», — раздался позади них веселый голос неслышно подошедшего парня. Вампир в этот момент утробно зарычал. Лириад приготовился к словесному бою, но Мейла обоих одновременно взяла за руки и обернулась к говорившему. У магичек тоже могут быть свои пристрастия, им для зелий просто жизненно необходимы некоторые части тела драконов, с милой улыбкой ответила девушка. Они нам и самим необходимы, мрачно произнес еще один подошедший мужчина, хлопнул по плечу улыбчивого дракона и кивнул ему головой в сторону огромного полигона за дворцом. Нечего пустословием заниматься! Марш на тренировку! Юноша кивнул, еще раз стрельнул взглядом на девушку подмигнул ей. «Чуть позже мы с тобой обязательно обсудим, какие именно части тела ты хотела бы получить». Пока его никто не разорвал, он быстро ретировался от троицы, посмеиваясь про себя. «Идемте, покажу вам ваши комнаты». Перед ними появился владыка. «А что, слуги не в состоянии этого сделать?» — удивился Грих. «Сам правитель решил проводить гостей в их покое?» «Не юрничай мне это совсем не трудно». Спокойно отмахнулся от него владыка. «К тому же мне нужно побеседовать с вами с глазу на глаз. Вы же помните, я говорил о небольшом щекотливом деле, но о нем чуть позже. Пока вы освоитесь, отдохнёте, для некоторых перелёт оказался сложным». Быстрый взгляд, брошенный на едва стоящего на ногах Лириата. Все трое кивнули и молча последовали за драконом. Дворец оказался огромным, с высокими потолками. Мейла крутила головой в разные стороны, рассматривая все вокруг. Наконец их подвели к двери, распахнув которую владыка пригласил всех войти. Магичка немного удивилась. Их собрались поселить втроем в одних покоях? Довольно странно, но она ни слова не произнесла. А стоило оказаться внутри, как ее сомнения тут же развеялись. Их покои состояли из общей гостиной и трех покоев, каждый из которых запирались массивной дверью. «Я решил поселить вас вместе, чтобы вы освоились и не потерялись. Дворец с секретом, он любит шутить, поэтому будьте осторожны», — произнес мужчина. «Отдыхайте, я зайду к вам немного позже». Правитель покинул покои, оставив гостей одних. А троица стала оглядываться. Мэйла первая подошла к одной из дверей и распахнула ее. Стоя на пороге, она замерла с открытым ртом. Мягкий ковер с пушистым ворсом на полу. Широкая кровать занимала едва ли не половину покоев. Тумбочка на кривых резных ножках. Пастельные тона, обивки на стенах. Небольшой шкаф, встроенный в стену. Все вокруг просто вопило о роскоши. «Слушай, а почему мы ни одной девушки у драконов не увидели?» Раздался позади нее задумчивый голос Лириата. «Так, может, у них только мужские особи?» Не оборачиваясь, поинтересовалась в ответ Мэйла. «Не-а, по легендам и женские есть...» Тут же выдал оборотень. Вампир молчал, прислушиваясь к диалогу напарников. «Значит, их от тебя попрятали. Вот как узнали, что ты летишь, так быстро и спрятали». Со смешком озвучила свои мысли девушка, оборачиваясь к надувшемуся оборотню. «Зачем?» Не сразу осознал ее сарказм напарник. «Да чтоб такой ловила, им всех девок не перепортил!» хлопнула по плечу парня Мэйла. «Да ну тебя! Не такой уж ей ходок!» «Но на самом деле интересно, почему даже слуги, которых мы встретили, мужского пола?» Сомнением протянул Лириат. Но теперь уже и мейла с грехом переглянулись. «А ведь кошак прав. Это действительно странно», — подал голос вампир. «Надо будет поинтересоваться данным фактом у папули», — последнее слово он произнес с изрядной долей сарказма. «Зачем ты так?» — с укором посмотрела на него девушка. «Видно же, что он сожалеет о своем поступке и пытается наладить с тобой отношения. Да и похоже, вы с ним сильно». «Вот это да», — тут же согласился Лириат. «Даже идиоту стало бы ясно, что вы родственники. Хватает одного взгляда на вас двоих, когда вы рядом». Все, хватит. Мы говорили об отсутствии женских особей. О них и продолжим, но позже. Сейчас и правда надо отдохнуть. Кошак, ты сейчас вообще свалишься от усталости. А нам вскоре понадобятся силы». «Чувствую это», — поспешил пояснить Грих, получив два заинтересованных взгляда. «Ладно, впервые последую совету Клыкастова, согласился оборотень, отправляясь во вторую комнату. Грих бросил на Мэйлу нечитаемый взгляд и вышел, прикрыв за собой дверь. Девушка обошла комнату, присела на кровать. Она оказалась мягкой. Упав на спину, Мэйла раскинула руки в стороны, улыбнулась и закрыла глаза. На нее напала дремота. Ей показалось, она только закрыла глаза, когда слуха донеслись голоса из общей гостиной. Мгновенно вскочив и с радостью почувствовав прилив сил, девушка отправилась к выходу. В дверях застыли Грих и Владыка. Оба сверлили друг друга взглядами. Услышав Мэйлу, вампир обернулся и, вздохнув, сделал приглашающий жест рукой. Дракон вошел, огляделся. Из своих покоев показался Лириат, посвежевший и отдохнувший. «Я вовремя», — довольно улыбнулся правитель, присаживаясь в одно из кресел в большой гостиной. Остальные расположились на диване. Гости приготовились слушать и внимать. Правитель создал вокруг них стену безмолвия и только после этого начал говорить. «Думаю, вы уже заметили, что у нас в основном мужские особи». Все трое синхронно кивнули. «Началось это 500 лет назад. В один год рождались только самцы» поначалу на это не обратили внимания, но когда наши самки вдруг стали умирать от неизвестной болезни, забеспокоились. Были вызваны лучшие лекари, но они только разводили руками. Никто ничего не смог сказать. Когда даже рождаться стали только самцы, мы забили тревогу. «А кого из лекарей вы вызывали?» – нахмурился грих, пытливо смотря на отца. «И эльфов, и архимагов людей». Даже обращались... К сиратам. Но никто не смог понять причины вымирания самок драконов. Вот уже чуть больше ста лет у нас нет ни одной, вздохнув, произнес владыка. А как же вы обходитесь с физиологическими потребностями? бросив извиняющийся взгляд на Мейлу, спросил Лириат. Каждые двадцать лет нам доставляют невинных дев со всех материков, но только единицы могут выносить дитя дракона и. только самцов. «А сами девушки умирают?» – ужаснулась Мэйла. На недоуменный взгляд дракона пояснила свою мысль. «Вы ведь сказали, только единицы могут выносить детеныша, а остальные?» «А, нет, остальные даже не могут зачать», – выдохнув, пояснил мужчина. «Но самое ужасное – девушки долго не живут. Максимум 10-20 лет, а потом...» «Умирают. Мы уже потеряли надежду на возрождение самок». «Но от нас-то что требуется?» – не совсем понял Лириат. «Если лучшие маги мира не смогли справиться с поставленной задачей и отыскать причину, так как это сможем сделать мы?» «Есть еще одна проблема». Владыка на мгновение замолчал, потер лицо широкими ладонями, и только потом, полыхнув яростным взглядом, продолжил. «Есть у меня подозрение, что рядом с нами завелся Курмык». «Кто?» В один голос спросили Мэйла и Лириат. Предатель, любезно пояснил вампир, С чего такие выводы? Это уже дракону. Сначала все приглашенные маги и целители рыли носом землю в поисках правды, а потом их будто подменяли, и они всего лишь начинали создавать видимость работы, а в последние сорок лет до нас не доплыли корабли с девушками. Куда они делись, никто так и не узнал. Их следов отыскать не удалось. Прояснил правитель. Троица задумалась. Весьма странно. Рассказ владыки наводил на размышления, причем нехорошее размышление. В покоях повисла тишина. Каждый думал над словами дракона. Мейла переглядывалась с лириатом, пытаясь понять, о чем он думает. Оборотень, заметив пытливые взгляды напарницы, хохотнул и произнес вслух их общие мысли. «Мы попытаемся разгадать данную загадку. Мне самому интересно, кто и за что мстит драконам. В том, что это именно месть, я нисколько не сомневаюсь». «Я тоже склоняюсь к таким же мыслям», — задумчиво согласилась девушка с напарником. «А вы не помните, что произошло пятьсот лет назад? Появлялся ли в вашем клане новый дракон или не дракон?» «Мы уже шли по этому пути», — с горечью отозвался владыка. «Нет, никого нового не было. Более того, ничего не происходило. Даже ссор ни с кем не возникало. Откуда взялась такая жестокая месть, я и предположить не могу. Ни одной обиженной девушки не было, ведь не зря уничтожили именно самок», — не сдавалась Мэйла. «Или дракона, затаившего злобу на отказ самки». «Понимаешь, дитя, все дело в том, что драконы устроены не так, как все остальные» начал владыка. «Мы любим только один раз и на всю жизнь. Но влюбиться можем только в свою самку. Одной заинтересованности мало, нужно единение душ. Такое бывает редко, но только со своей самкой. Неважно, из какого она будет рода и расы, дракон может быть счастлив и заведет потомство. Отбить самку невозможно, потому никто никогда и не пытается». «А если самка еще ничья, но ей сделали предложение, и она отказала?» — влез с вопросами Лириат. «Нет, это исключено. Драконы просто так не делают предложений», — сразу отозвался владыка. «А если он не свадьбу предлагал, а всего лишь поразвлечься?» «И его задел отказ», — не унимался Лириат. Владыка только хотел было снова ответить в категоричном тоне, но так и застыл с открытым ртом, обдумывая сказанное. «Хм, интересная мысль. О ней мы никогда не думали». «К тому же тогда первой умерла как раз Литаха, одна из наших самок, необремененная моралью. Хоть и поговаривали, что она помогала всем снять напряжение, но находились и такие, кому она отказала», — тихо прошептал мужчина. «Я понимаю, 500 лет — большой срок», — начала Мейла. «Но как-то мы можем узнать, кто из тех, кому она отказала», так сильно затаил злобу, что истребил вообще всех самок драконов. «Сделать это будет сложно, но возможно», — кивнул правитель, с сомнением глядя на Мейлу. В мужчине проснулась надежда, но он пока не торопился радоваться. «Да, она сильный маг, это было видно даже невооруженным взглядом, но сможет ли юная девушка справиться с такой задачей?» Владыка очень хотел поверить в успешный исход. «В таком случае с завтрашнего дня мы и займемся поисками», — хлопнул себя по коленям оборотень. «А сегодня нас кормить будут, а то ведь на голодный желудок даже мысли работать не хотят». «Да, конечно, идемте в столовую. Я как раз представлю вас остальным. Но, естественно, пока никому не обязательно знать о расследовании и поиске истины», — предупредил он. Все трое синхронно кивнули. «Нам и самим не хотелось бы огласки», — согласилась Мэйла. «Иначе накликаем беду не только на себя, но и на вас. Думаю, тому, кто все это затеял, уже нечего терять, и он предпримет свои шаги, чтобы помешать нам в поисках». «Ты абсолютно права, дитя», — кивнул владыка. «А сейчас ужинать». Все отправились в столовую, где напарникам предстояло познакомиться со многими драконами, но только один из них вызвал в девушке чувство отторжения и опасения. Именно его в последующие дни... Она старалась избегать. Да только недаром говорят, драконы не только мудры, но и умны сверх меры, а также наделены колоссальной интуицией, что сыграло с напарниками плохую шутку, а конкретно с Мейлой.